Глава шестьдесят первая. Хантер, отец, не так ужасно. Один из лучших матчей, в котором ты играл, но все еще есть к чему стремиться. Ты провалишься, если продолжишь в том же духе. Никаких сомнений. Деккер, хватит уже разъезжать. Возвращайся ко мне. Я покажу, как чертовски горжусь тем, как ты сыграл. Ты был на высоте. Вот о чем я говорю, Медекс. Отрываю взгляд от телефона и вижу, как ко мне из дальнего конца раздевалки Лесорубов приближается Сандерсон. Я уже снял перчатки, но еще не п р и т р о н у л с я к накладкам. Вообще-то я едва успел присесть, прежде чем пришлось иметь с ним дело. Ты был просто с ума сойти как хорош. Так держать, мужик. Он пытается дать мне пять, но я лишь смотрю на занесенную руку. Забавно, что теперь он так легко готов хвалить меня. Интересно, как отчетливо теперь я вижу стиль наших отношений. Если я хорош, то и между нами все отлично. Когда же у меня проблемы, он принимает сторону руководства и забрасывает меня угрозами. Я понимаю это бизнес, но все больше и больше убеждаюсь, что мне следует окружить себя людьми, которые заинтересованы тем, что у меня внутри, а не тем, что лежит на поверхности. Какие-то проблемы? – спрашивает Фин. Никаких, качаю я головой. Просто устал, проголодался и хочу вернуться домой. Это была долгая битва, и я готов выиграть следующие две уже на нашей арене и перед нашей публикой. Если продолжишь в том же духе, на тебя посыпятся сделки. Я уже получил пять предложений. Отлично. Мне нужно сходить в душ. В последнее время... Я с недоверием отношусь ко всему, что он говорит, но киваю, пытаясь дать ему понять, что я не в настроении. Он уже собирается уходить, когда я кое-что осознаю. Эй, Фин, что такое? Никаких переговоров во время п л е й о ф ф Повтори, говорит он, возвращаясь ко мне и при этом прикладывая руку к уху так, словно не расслышал. Я сказал. Воздержитесь от телефонных звонков и переговоров. Важнее всего то, как я играю. В о вселенной полно дерьма. Не хочу спугнуть удачу. В этом я с тобой согласен. Без проблем. Только пришлю тех, кто заинтересуется. Ничего больше. Ты сконцентрирован на кубке, я понимаю. Мне нравится ход твоих мыслей. Когда он уходит, я задаюсь вопросом, понравится ли ему также сильно ход моих мыслей, когда я скажу все на чистоту. Уже поздно и холодно, когда я стою на парковке арены и, прижав телефон к уху, жду, пока остальные сядут в автобус, который отвезет нас в аэропорт. Привет. Голос д е к к е р звучит так, будто она уже готова уснуть. Сексуально, как дом. Как ее голос стал первой вещью, которую я хочу слышать после каждой игры, когда она стала вытеснять всех остальных. Я тебя разбудил? Ее сонный смешок вызывает улыбку на моем лице. Я уснула, пока просматривала контракты. д е к е р шуршит бумагами, и я представляю, как она кутается в большое одеяло, лежа на диване. Спортцентр включен на беззвучном, а на столике рядом стоит пустой бокал вина. Бумаги разбросаны повсюду, а на подушке оставлен наполовину заряженный ноутбук. Звучит весело. Этим вечером ты уже подарил мне достаточно веселья. Она делает паузу. Не думаю, что ты когда-нибудь играл так же хорошо. Вы ребята как слаженный механизм. Было очень весело на это смотреть. Прежде чем радоваться, нам нужно выиграть еще два матча. Говорю я, поднимая палец Юнгеру, который взмахами руки приглашает меня забраться в автобус. А я вот за то, чтобы праздновать любые победы, как маленькие, так и большие. Правда? В трубке раздается ее соблазнительный смешок. Я покажу тебе, когда приедешь домой. Мои яйца сжимаются от одной только мысли об этом. Смогу ли я когда-нибудь насытиться Декера всеми ее сторонами: чопорной деловой, упрямой и мягкой, а еще стервозная, которой похоже больше никто не знает. Надеюсь, что нет, потому что я черт возьми никогда еще не чувствовал себя настолько умиротворенным. Впереди у меня еще долгий путь, но это она, хорошее начало. Скажу пилоту, чтобы поторопился. Я слышу лишь ее смех, когда заканчиваю вызов и направляюсь к автобусу.